Саския, гадательница по костям. Когда я встречаюсь с Лэтомом в следующий раз, он выкладывает на стол дополнительную кость. «Поскольку во время последней попытки тебе так и не удалось что-либо увидеть, я решил использовать вот это». Его руки лежат на столе, и я вижу, что его левое запястье обвивает выцветшая красная метка, как будто он кого-то любил когда-то давным-давно. Он смотрит на ту метку, на которую устремлён мой взгляд, и на его лице мелькает боль. Она была... Он чуть заметно качает головой. Не обращая внимания, это дело прошлое. Она умерла. Как только этот вопрос срывается с моих уст, я начинаю жалеть, что задала его. Он слишком уж личный, и я чувствую, как к моим щекам приливает кровь. Нет, не умерла. Я любил её, но правила, установленные Верховным Советом, не позволили нам быть вместе. Как я уже говорил, это дела давно минувших дней. Итак, начнём? О чём он толкует? Какие такие правила могли не дать паре быть вместе? Разве что Косте предназначили девушку, в которую он был влюблён к кому-то другому, и она принимала этот выбор. Может быть, он любил её, а она его нет? Летом прочищает горло, и моё внимание вновь обращается к нему. Я разглядываю кость. Она крупнее тех, с которыми мы работали прежде. Видимо, это бедренная кость взрослого мужчины. Что она может сделать? спрашиваю я. Это тоже учебная кость. В каком-то смысле да. отвечает он. Это усилитель. Все учебные кости, которыми мы пользовались, представляют собой усилители, но именно это особенно сильна. Применяя её для гадания, ты можешь как усилить свой магический дар, так и расширить свой диапазон. Мой диапазон? Возможности ясновидения каждого гадателя или гадательницы по костям имеют предел. Один человек с даром ясновидения третьего порядка может видеть будущее только на год или два вперёд. А кто-то иной, обладающий большим талантом, способен предвидеть грядущее на несколько десятилетий. То же самое можно сказать о гадателях по костям с даром ясновидения первого порядка. То, насколько далеко они могут заглянуть в прошлое, определяется доступным им диапазоном. Эта кость усилитель. Она должна расширить твою способность видеть как будущее, так и прошлое. Если обычно твоё видение простирается всего на несколько часов вперёд, И настолько же назад, то этот период удлинится до нескольких дней. Или даже до нескольких месяцев. Ещё одна вещь, о которой наставница Кира мне так и не сказала. На меня накатывает неприязнь. Не потому ли, что она считает меня слишком неспособной, а значит, недостойной её усилий? Может быть, мне стоит признаться ему, что на самом деле во время моей последней попытки мне всё-таки явилось краткое видение. Но я решаю не рисковать. А вдруг летом захочет убрать усилительную кость? Интересно, что же произойдёт, если я воспользуюсь ею? В последние несколько недель мои занятия с наставницей Кирой были удручающе скучны. А мне нужно предпринимать какие-то особые меры, чтобы воспользоваться ею? Нет. Это работает как любое гадание без применения крови. Тебе нужно будет просто-напросто всё время касаться учебных костей, включая кость усилитель. Я делаю глубокий вдох. Я полна решимости увидеть Эйми. Сегодня я думаю о ней весь день. В моём мозгу роятся воспоминания, и перед моим мысленным взором встают её смоляные волосы, непринуждённая улыбка, то, как она взволнованно качается на носках. Надеюсь, это поможет мне увидеть её яснее. Готова? спрашивает Лэтом. Я киваю и кладу ладони на кости так, чтобы касаться их всех. Закрываю глаза и сразу же ощущаю тягу. Эйми, длинные чёрные волосы падающие на лицо. Обсыпанный белой костяной пылью передник, она опирается локтями на прилавок в костнице, положив подбородок на сомкнутые руки. Её щёки порозовели, на лице играет улыбка. "На этой неделе ты приходишь сюда каждый день", говорит она. "Если ты не постережёшься, я подумаю, что ты со мной флиртуешь". "А что, если так и есть?" Деклан. "То, что я увидела, так изумляет меня, что моё видение резко обрывается. Я вдруг явственно ощущаю кости под своими ладонями, прохладный ветерок, дующий в окно, и тоску по дому. В своих письмах я ни разу не упомянула о том, что Деклан повадился ходить к ней в костницу. Может быть, её беспокоят мои чувства? До дня доведения мы с Декланом встречались, но после моего прибытия в замок Слоновой Кости я о нём больше не думала, не вспоминала ни разу. Ты отвлеклась. Голос Лэтома рывком возвращает меня к стоящей передо мной задаче. Он стучит по костеному аграфу, на вороте своего плаща. «Не позволяй своему вниманию рассеиваться!» и «Извини», — говорю я, и, очистив разум от посторонних мыслей, снова сосредоточиваю своё внимание на Эйме. Но прежде чем удаётся увидеть её, меня затягивает в другое видение. Большое помещение с длинными скамьями, стоящими вдоль стен. Земляной пол, покрытый слоем соломы. На расположенном посреди помещения ринге противостоят друг другу двое парней. Один из них высок, мускулист, у него коротко подстриженные волосы, на лице написано свирепость. Его шея обвита меткой, похожей на зубья пилы. Второй парень это Брем. Введение креницы скользит, как будто мы разом движемся по льду, и она начинает отходить в сторону, не противится. Слово летомы словно доносится с вершины горы. Я едва могу их расслышать, хотя они звучат настоятельно и веско. Парни кружат по рингу, а из-за канатов их наставники выкрикивают указания. «Когда он раскроется, не зевай. Его слабость — это твой шанс, давай!» Брэм сует руку в висящий на его поясе бархатный кошель, полных мелких костей. Достает одну из них и двумя пальцами, большим и указательным, слегка сгибает ее. Его противник морщится и хватается за локоть. Лицо Брэма напряжено. Он внимательно следит за вторым парнем, ни на миг не сводя с него глаз, а его пальцы шарят в кошеле. Вот он находит ту кость, которую искал, и сжимает её середину. Его противник ощеряется, сует руку в кошель, висящий на поясе, и, достав из него кость, ломает её пополам. Брэмс тонет и валится на пол. Его лицо побледняло, дыхание стало шумным, неровным, а левая нога согнута под неестественным углом. «Это недопустимо!» кричит наставник Брэма, врываясь на ринг, и поворачивается к своему коллеге. «Дариус, твой ученик! Пошёл в разнос!» Наставник Дариус поворачивается к парню с меткой в виде зубьев пилы. «Умерь свой пыл. Ты можешь причинить ему достаточную боль и без ломания костей». Парень пожимает плечами. «Но ведь ломать куда приятнее», замечает он с таким выражением на лице, что мне хочется дать ему оплюху. Мои пальцы судорожно вцепляются в кости, разложенные на столе. «Сядь», — говорит наставник Дариус. «Но сегодня ты удалён». Затем поворачивается к наставнику Брэма. «Ты слишком мягок. Не забывай, что мы учим их быть воинами, а не дипломатами». «Да, и твой ученик должен уразуметь, что существует разница между воином и дикарём. Ему нужно научиться сдерживать себя». Я с нарастающим негодованием наблюдаю за их перепалкой. Никто из них даже не пытается помочь Брэму. Его губы крепко сжаты, словно для того, чтобы сдержать крик. Руки сжимают солому. Я пытаюсь подбежать к нему, но тут вспоминаю, что на самом деле меня там нет. И я не могу ни вызвать врачевателя, ни приблизиться к Брэму и пообещать ему, что всё будет хорошо. Картина сужается. Её края темнеют, как будто я вошла в туннель. Последнее, что я вижу, — это обмякшее лицо Брэма и его закрывающиеся глаза. Я хватаю ртом воздух и снова вижу вокруг себя кабинет Лэттема. Голые белые стены, обдувающие мою кожу ветерок. Похоже, на сей раз тебе сопутствовал успех, говорит Лэтом. Я киваю. Но я пустышна. Это куда больше похоже на поражение, чем на победу. Ты видела что-то неприятное? Скажи мне, что это было? Да, отвечаю я. Я видела одного из других учеников, парня из Мидвуда. Он был покалечен во время урока. Только когда лицо Лэтом вытягивается до меня доходит, прежде оно говорило о том, что он полон надежд. Я сделала что-то не так. Спрашиваю я. Нет. Он качает головой. Конечно, нет. Просто я ожидал, что ты увидишь свою мать. Только и всего. Мой взгляд падает на его запястье и побледневшую красную метку. Ты напоминаешь мне её, замечает он, словно прочитав мои мысли. Мы похожи только внешне, говорю я. По характеру мы с ней всегда были различны. Полагаю, у тебя с твоей матушкой больше общего, чем думаешь ты. Но она ошибается. Он недостаточно хорошо знает меня, чтобы судить о сходстве и различии между моей матерью и мною. Я могла бы рассказать ему об этом, если бы не чувствовала острую настоятельную потребность в том, чтобы выяснить, что случилось после того, как Брем закрыл глаза. Уроки закончились уже более часа назад, но в коридорах, в которые выходят двери учебных кабинетов, всё ещё полно народу, стоящие групками ученики. хвостующиеся друг перед другом своими сегодняшними успехами, наставники, обсуждающие неудачи своих подопечных. Шелест десятков плащей. Но Брэма тут нет. Я обхожу по учебному крылу, по мужскому общежитию, заглядываю в трапезную и даже в лазарет, но мне так и не удаётся его найти. Меня снидает панический страх, и я твержу себе, что моя тревога относится не только к Брэму, что я бродила бы по этим коридорам, ища и любого другого ученика, Если бы увидела, как он получил травму, мне даже не нужно говорить с Брэмом. Я почувствую себя лучше, даже если попросту смогу мельком увидеть его и узнать, что он дышит, что его раны исцелена. Меня так и подмывает вернуться в кабинет Лэтема. Это искушение похоже на кусок мяса, которым соблазняют щенка. Я могла бы попросить его о ещё одном гадании. Могла бы осознанно попытаться увидеть Брэма вместо того, чтобы противиться видению. Но когда я думаю о том, чтобы открыться ло этому, поведать ему о моих страхах... Нет, я не могу это сделать. Одно дело принимать его помощь в учёбе, но доверить ему что-то личное... Нет, это значило бы переступить черту. Я думаю о спрятанных в моей комнате учебных костях. Пока что я не пыталась использовать их на ком-то, кроме себя самой, ведь мне была доступна только моя собственная кровь. Вот я и посвящала большую часть времени не костям, а краденому гримуару. Но теперь, когда я понимаю, что такое гадание без применения крови, и имею некоторый опыт в концентрации моей магической силы, эти кости могут оказаться намного более полезны. Мои ноги несут меня в сторону женского общежития, несут сами собой. У двери моей комнаты я останавливаюсь и прислушиваюсь. Если Тесса сейчас там, я не смогу провести гадание. Но её нет. Я вздыхаю с облегчением. Встав на колени, я достаю из-под своей кровати спрятанные там учебные кости. магическую книгу и кусок бархата. Моё сердце учащённо стучит, пока я листаю страницы книги, ища уже виденное мною описание чар, касающихся самочувствия и здоровья. И укладываю кости так, как указано на рисунке, в виде расходящихся во все стороны колёсных спиц. Положив руку на кости, я закрываю глаза, и перед моим мысленным взором встаёт лицо Брэма. Волевой подбородок, тёмные глаза, Непослушная копна каштановых волос. Магия начинает затягивать меня в свои глубины, и тут я вдруг явственно вижу костяшки его пальцев. Мои собственные пальцы начинают дрожать. Мне хочется убрать их с костей и прервать гадание, но я заставляю себя продолжать и стараюсь увидеть лицо Брэма. Я думаю о гонке костей, о том, как он сосредоточенно работал, слегка поджав губы, от торжества, осветившего его черты, когда наша группа выполнила задание первый Вспоминаю боль в его глазах, когда я отказалась признать, что вместе мы работали хорошо. И не успеваю я обдумать моё сожаление по этому поводу, как меня затягивает в видение. Брем прогуливается по холму, на котором стоит замок слоновой кости, засунув руки в карманы чёрного плаща, и, похоже, с головой уйдя в свои мысли. Я всматриваюсь в него, стараясь разглядеть, не хромает ли он, не морщится ли, ступая на левую ногу. Но ничего такого я не нахожу. Судя по всему, он вполне здоров. Я продолжаю наблюдать. Он слегка ударяет носком по камешку и смотрит, как тот скатывается вниз по холму. Затем садится на низкую каменную стену и обхватывает лицо руками. Видение гаснет. Я вовсе не чувствую того удовольствия, которое я рассчитывала испытать, проведя своё первое гадание без применения крови. Не знаю, чего именно я ожидала, но, подсмотрев такой личный момент, отнюдь не предназначенный для чужих глаз, Я не испытываю торжества, а чувствую себя так, словно совершила бестактность. Сгребши все кости, я кладу их обратно в ларец, закрываю магическую книгу и прячу всё под кровать. Затем сажусь на её край и уставляюсь в белую костяную стену. Однако на самом деле не вижу ничего. У брема ничего не болит, только это и имеет значение. А не моё разочарование, причина которого мне до конца не ясна. Может быть, мои гадания недостоверны? Ибраму вообще никогда не ломали ногу. Может быть, он сейчас просто напросто сидит в своей комнате. Есть только один способ это узнать. Я накидываю плащ и выбегаю за дверь. Брам находится именно там, где мне показывали Кости. Он сидит спиной ко мне на низкой каменной стене. Солнце садится за горизонт, и западный край неба окрашен кроваво-красным. В своём чёрном плаще, с каштановыми волосами, Брам кажется тёмным пятном на фоне яркого цвета небес. Если я сейчас уйду, Он так и не узнает, что я приходила сюда. И я не ухожу. И делаю шаг в его сторону. Случайно поддеваю носком ботинка камешек, и он катится вниз по склону холма. Брэм поворачивается, и долю секунды на его лице не отражается абсолютно ничего, как будто его мозг ещё не осознал, что именно видят его глаза. Затем выражение его лица становится изумлённым. Саске, что ты тут делаешь? Он подвигается, чтобы освободить место для меня. Я сажусь рядом с ним. «Я беспокоилась о тебе», — говорю я. Он вопросительно наклоняет голову на бок. «Ясновидение второго порядка». Выражение его лица становится насторожённым. «Ты меня видела?» «Да, ты тренировался и получил травму». «Я получаю травмы каждый день. При моём роде занятий в этом нет ничего странного». У меня вспыхивают чёки. Я смотрю вниз на город, растелающийся у подножия холма, и думаю... Сколько из живущих там людей сейчас смеются, а сколько скорбят. Что из происходящего уже видел гадатель по костям? Твоя нога уже зажила? Моя нога? Он дёргает на месте. С моими ногами не происходило ничего дурного. В самом деле, я смотрю на него, и он смеётся моему удивлению. Оказывается, у него низкий и мелодичный смех. Возможно, тебе нужно больше упражняться, говорит он, шутливо толкая меня плечом. Наверное, отвечаю я. Но тут до меня доходит. Всё дело в кости усилители. Лэттем сказал, что она расширит доступный мне временной диапазон. Быть может, то, что я видела, ещё не произошло. Есть ли среди Костоломов парень с зубчатой меткой на шее, похожий на пилу? «Это Виктор», — говорит Брэм. Телосложением он напоминает гору, а темперамент у него, как у медведя, которому в задницу только что вонзилась стрела. Я улыбаюсь. Такой нрав не очень-то подходит для Костолома. «Ну, ты же знаешь, каковы мы, костоломы. Все мы звери и дикари». Он говорит это небрежно, но в голосе его звучит горечь. Между нами пробегает холодок, особенно неприятный после того, как мы ощутили такую теплоту. Я наматываю на палец нитку, свисающую с края рукава. «Берегись его», — говорю я. Он смотрит мне в глаза. «Мне не нужны твои советы». Его голос тих, как змея, ползающая по траве. Бесшумная, но опасная. Я вспоминаю, как и сама произносила эти же самые слова. Всякий раз, когда матушка предостерегала меня после гадания, давала советы, я негодовала. Мне казалось, что её наставления и увещания это верёвки, привязывающие меня к тому или иному пути. Я смотрю в глаза Брэма, полные вызова, и думаю: не испытывала ли она тогда такую же беспомощность, что и я теперь? Когда матушка давала мне советы, мне всегда мнилось, что она хочет навязать мне свой собственный выбор. Но Что, если она просто остерегала меня, пытаясь уберечь от того, что выбирала я сама? Я встаю и разглаживаю плащ, хотя морщинки на нём и не видны. «Виктор борется нечестно, не по правилам», — остерегаю я его. «Просто будь осторожен». Он не громко хмыкает, давая понять, что слышал, но ничего не обещает. «И знаешь что, Брэм?» — я касаюсь его плеча. «Я вовсе не считаю тебя ни зверем, ни дикарём». Говоря это, я понимаю, так оно и есть. За последние несколько недель моё восприятие его личности мало-помалу изменилось. Так ночь медленно, медленно движется к рассвету, движется минуту за минутой, каждая из которых кажется точным повторением предыдущей. Пока ты не открываешь глаза и внезапно не видишь, что мир совершенно преображён. Я ещё не знаю, что Брем за человек, но уверена, он вовсе не таков, как я думала в день доведования. Мои пальцы касаются его плеча. Мне жаль, что я судила о тебе превратна. Не сглатываю. Следующие слова даются мне труднее. Особенно жаль, что я позволила также и другим превратна судить о тебе. Он поднимает руку, и на мгновение мне кажется, что он хочет коснуться меня, что сейчас он положит свою ладонь на мою, и мы сможем начать сначала. Но вместо этого он запускает пальцы в волосы, выбирая иной путь, опускает руку на колено. Я отнимаю пальцы от его плеча и ухожу. Не прощаюсь.